Трела. Третье заседание Верховного суда Империи Полари. 25 мая 1775 года от сошествия. Здание палаты Кваунтерра. Герцкоридж выну остановил карету владычицы на выезде с дворцового острова. Эскорт не посмел помешать ему. Эрвин распахнул дверцу, вскочил в кабину, сказал капитану Шаттерхенду: "Будьте добры, прокатитесь рядом с извозчиком. Мне необходимо потолковать с императрицей. Простите, милорд, я предпочла бы, чтобы капитан остался. Мими держала веер так, будто хотела закрыться им от Эрвина. Ваше величество, это действительно важно. Мне хватит тех 20 минут, что займёт дорога до здания палаты. Милорд, я прошу, ваше величество. Так и быть. Капитан, будьте добры. Капитан покинул кабину, карета качнулась, когда он взобрался на скамью возницы. эскорт двинулся в путь. «Ваше Величество, со дня первого заседания суда я пытаюсь добиться встречи с вами наедине. Вы постоянно отказываете, я хочу понять причину. Простите, я ужасно занята делами. Все совпало, и суд, и палата, и леди во тьме. Вы же знаете, она изъявила желание съездить в Арден на могилы Телуриана и Ингрид. Я должна была сопроводить ее. Здоровье королевы по-прежнему весьма скверно, так что поездка заняла много времени». Но вечером, когда вы вернулись, я передал вам приглашение в гости. Некогда вы хотели, чтобы я пригласил вас на кофе со сладостями. Я приготовил всё это и надеялся на беседу с вами. Мне передали ответ, будто вы спите. Видимо, потому что я спала. Я не поверила, и сам пришёл к вашим покоям. Гвардейцы заявили: "Её величество отошла ко сну". Но я знаю, что вы не ложитесь так рано. Более того, видел свет в щели под дверью. «Милорд, разве я обязана отчитываться в том, когда ложусь в постель?» «Нет, но я хотел бы понять что-нибудь о наших взаимоотношениях. До начала суда мы виделись каждый день, вы охотно говорили со мной на любые темы и испытывали радость при встречах. Что изменилось теперь?» «Совершенно ничего, милорд. Я приветлива с вами всякий раз, как мы видимся в здании палаты. Но вы упорно отказываетесь от встреч наедине». Я уже объяснила, просто не имею времени. Извините меня, и оставьте этот разговор. Мимиф взмахнула веером, будто отсекая неприятную тему, и вернулась к окну. Ваше величество, но у нас с вами есть общее дело. Мы старались вычислить предмет нужной кукловоду и неплохо продвинулись в этом. Мы сузили круг поиска до пяти даров, и вы обещали: "А, вас это заботит?" Что же мне следовало понять? Поверьте, я занимаюсь изучением предметов династии, полученных из этих даров, и стараюсь установить судьбу каждого, но это требует много времени, а его мне недостаёт, как я и сказала. Ваше величество, я не я поделюсь с вами результатами поисков едва они появятся, если уж именно это вас заботит. Это его не заботило совершенно. Эрвин знал, что кукловоду нужна светлая сфера. Он стремился вызвать Мимина откровенность в основном затем, чтобы проверить, не известно ли ей то же самое. Теперь можно было спокойно прервать разговор. Мими занята предметами династии и не догадывается о сфере. Пускай занимается ими и дальше. Но холодность Минервы, этот веер перед лицом, этот упрёк: вас лишь предметы заботят, всё вместе задело Эрвина сильнее, чем можно было ждать. Мне, не ясину, упрёк вашего величества Конечно же, меня заботит вопрос предметов. Я имею личные счёты с кукловодом, чего никогда не скрывала от вас, но заботит меня также и другое. Ваша холодность началась с того вечера, когда вы поцеловали меня, а я вас. Ну вот уж эта глупость тут совершенно ни причём. Мими закрылась веером. Эрвин выхватил его и отбросил в сторону. Посмотрите мне в глаза и ответьте ещё раз. Вы охладили из-за поцелуя? В её глазах сверкнул недобрый огонёк. Я не охладела к вам ибо и не пылала страстью. В микс спутанности чувств я совершила малую ошибку, и ваша реакция показала мне, что вы совсем забыли свои обещания. Вы клялись, что не попытаетесь сделать меня своей женой, но в тот вечер вы Что же такого я сотворил? Вы меня желали. Как и вы меня? Но едва вы сказали, что не хотите продолжения, я покорился и ушёл. Я не сделал ничего, что могло бы связать нас, как даже я нарушил клятву. Вы нарушили ее в своих мыслях. Этого вполне достаточно». Глупейший гнев, ребяческий, детский. Впору посмеяться над ее наивностью. Такое негодование от одного поцелуя. «Тьма сожри, она же владычица. Императрицы позволительны фавориты и альтеры. Ни постельная сцена, ни любовная связь не вынуждает ее к браку. Пред лицом всех лордов на летних играх владычица должна назвать избранника». Лишь её слова имеют значение, остальное мишура. Однако Эрвину стало не смешно, а обидно. По правде, страсти к Минерве в нём-то была кроха, но он чувствовал к ней уважение, симпатию и интерес, плохо скрытые за иронией. Он был готов стать ей настоящим другом, а она обвинила его в похоти и посягательстве. Ваше величество? Нет, миледи. Не буду лгать, я воспринимаю вас не величиством, а равной себе. Но это много, поверьте. Полгода назад вы были для меня никем, пустым именем до да титулом. За полгода вы несколько раз сумели удивить и восхитить меня. Бывало, я злился на вас, по-настоящему, как злятся на серьёзного соперника. Я уважаю вас, миледи. Пускай тот глупый вечер не затмит этого. Она поджала губы. Что ж, благодарю. Было бы правильно, если бы вы уважали меня сразу, со дня знакомства, но лучше поздно, чем никогда. Эрвин схватил её в охапку и грубо, горячо поцеловал. Она попыталась вырваться, но не смогла, пока он сам не отпустил её. Леди Мими, при всём вашем уме и иногда вы глупая гусыня, вы вечно забываете, я могу сделать с вами всё. Могу взять вас, могу силой жениться, а затем отправить в ссылку, чтобы не мешали. Если б я хотел нарушить клятву, то сделал бы именно это, а не устраивал глупые шалости за кофе. Но я хочу стать вашим другом. Пускай поздно быть честным. Пускай я уже несколько раз обманывал вас, но я хотя бы попытаюсь изменить это. Он набрал полную грудь воздуха и выпалил в лицо Минерве: "Светлая сфера". Что? Светлая сфера, тот предмет, который нужен кукловоду. Он был в собственности Шейленда, а не династии, потому вы никогда не нашли бы его. По счастливой случайности я узнала от сестры, что сфера была продана, а затем подделана. Кукловод завладел подделкой, а подлинный предмет уехал в Шиммере. Принц Гектор сейчас ищет его по моей просьбе. Мими хлопала глазами, пытаясь постичь. Светлая сфера входит в состав абсолюта? Да, по крайней мере, люди Кукловода охотились за ней. И сейчас она не у Кукловода. Нет, торговец по имени Харман Паула Роджер увёз её в Шиммере. Когда вы об этом узнали? В день нашей злосчастной встречи. «Да, тем вечером я уже знал о сфере и скрыл от вас, но теперь хочу исправить ошибку». «А перепись предметов и вся моя работа впустую?» «Ни в коем случае. Мы приблизились к разгадке состава Абсолюта, это чрезвычайно важно. Как и понимание того, что в каждом даре был один особенный предмет. Вы заблуждались лишь в том, какого именно предмета не достает кукловоду. Не предмета династии, а светлой сферы. Люди Гектора найдут ее и доставят в Фаунтерру». Тогда мы с вами вместе придумаем, как изловить кукловода с её помощью. Мими сжала виски. Милорд, мне нужно обдумать всё это, и новый предмет, и ваше признание, обдумайте и то, что я сказал прежде. Я действительно хочу стать вашим другом. Карета остановилась на площади перед палатой. Эрвин взялся за дверную ручку. Мими выронила. Постойте, милорд, хочу сказать. Слушаю вас, миледи. Она подобрала веер. Нет, простите. Ничего важного. «Вас зовут Лиам Шилье Рода Янме Милосердный». «Да, Ваше Величество». «Вы служите министром путей при дворе Ее Величества Минервы». «Да, Ваше Величество». «Рельсовые дороги и мосты земель Короны, а также ветви Фаунтерра Алиридан и Фаунтерра Сердца Света находятся в вашем ведении». «Да, Ваше Величество». Муж чу так добрый. Выскажите своё мнение о крушении императорского поезда на мосту через Бэк. Министр Шиллье помедлил с ответом и метнул серию взглядов в сторону Менервы и Эрвина, судейской коллеги. Председатель Кантер сказал без особой уверенности: "Совет не считает, что этот вопрос относится к делу". Франциск Лиан пояснил: "Её величество желает найти истину. В тех местах, где мы её искали до сих пор, находится лишь доля истины. Чтобы найти остальное, надо расширить горизонты. Мы считаем правильным исследовать события, предшествовавшие убийству Владики Адриана и найти в них недостающие ответы. Тут Эрвин услышал женский смех у своего уха. Голосок альтессы промурлыкал: "Потрясающе. Ты возлагал такие надежды на этот суд. Он должен был решить одну твою проблему, а вместо этого создал другую. Иронично, правда?" Тревога уселась на грамматный подлокотник его кресла и с большим любопытством стала слушать процесс. "Отвечайте на вопрос свидетель", потребовал судья Кантер. "Крушение моста случилось из-за недостатков конструкции моста", шелье заговорил монотонно, как механический соловей. "Сегменты моста были соединены недостаточно плотно и не предусмотрен надлежащий отток дождевой воды. Она проникла в зазоры и с наступлением холодов замёрзла. При замерзании вода расширилась, прочное соединение критическим образом ослабло и под тяжестью состава мост рухнул. Имел место трагически несчастный случай. Вы лично осматривали мост? Нет, ваше величество. Вы отправили подчинённого вам инженера? Нет, ваше величество. Каким образом вы установили причины катастрофы? «Инженеры графства Эра Убек осмотрели мост, сделали надлежащие выводы и прислали мне свое заключение». «Вы согласны с ним?» «Похоже на то, Ваше Величество. Мосты временами рушатся, этого не избежать. И чаще всего это бывает как раз при наступлении холодов». «Мосты временами рушатся», — задумчиво повторил Франциск Ильян. «Часто ли наступают такие времена? Когда в предыдущий раз упал рельсовый мост?» За неделю до Бака сгорел и рухнул Хэмптонский мост через Ханай. Сгорел? Сам ли он приступил к горению или был подожжён людьми? Ваше величество, Хэмптонский мост подожгли отступающие войска генерала Алексиса. Благодарю за пояснение. Когда случилось последнее обрушение моста, вызванное погодой, а не усилиями людей? М-м, а ваше величество, я не помню точной даты. Позвольте мне проверить реестры. «Сударь, вы не помните даты, поскольку слишком молоды. Род Ян-Мэй весьма трепетно относится к мостам и считает делом честь и возводить их столь же надежными, сколь и красивыми. Вы правы, зимою трещат стены и башни, падает черепица, срываются водостоки, но мосты — дело особое. Двадцать два года назад провалился Арденский мост, погубив пять человек». Владыка Телуриан объявил траур, выплатил по четыре тысячи эфесов семьям погибших и целый месяц вносил черные, ибо падение моста — трагедия для династии Ян Мэй. А теперь прошу вас уточнить, вы абсолютно уверены в словах «мосты временами рушатся»?» Слушая речь пророка, Лиам Шилье грыз собственный ноготь. «Ваше Величество правы, я несколько преувеличил». «Мосты падают не так уж часто, но все же это случается. А тут была война. Состав вез войска, то есть шел тяжело груженным». «Боюсь, сударь, вы и теперь лукаевите». Свидетели не упоминали ни единой мертвой лошади на месте крушения. К обычным поездам крепятся лошадиные вагоны, но в данном случае их отцепили. «Полагаю, вопреки вашим словам, владыка хотел как можно больше облегчить состав, чтобы скорее добраться до столицы». Что ж, ваше величество, я признаю, то было исключительное несчастье. Многие святые отцы связывают его с утратой предметов династии. Богов разгневало святотатство, разгневало до такой степени, что боги решили немного изменить законы физики. Последние 18 веков эти законы считались священными и никогда не нарушались. О чём говорит ваше величество? Для построя копасин момент замерзания воды. Но в тот день Бэк тёк свободно, льда на реке ещё не было, а вода в сочленениях моста всё же сочла нужным замёрзнуть. Ночью бывает холоднее, чем днём. Временный мороз в ночные часы мог, если мост упал от лёгкого недолгого заморозка, как же он выстоял прошлые сорок лет. Лиам Шелье покончил с ногтем и принялся грызть палец. «Не могу знать, Ваше Величество, признаю, что здесь имеется загадка». Скажите, возможен ли такой ответ на неё? Мост разрушили не погода, а злонамеренные действия людей, говоря по-простому, диверсия. Хмм, я не имею доказательств обратного. Значит, если я скажу, что диверсия имела место, вы не сможете это оспорить. Но, ваше величество, я считаю, что был несчастный случай. Но если диверсию очень хорошо замаскировать, то её сложно будет отличить. Как тебе это нравится, милый? мурлыкнула Элтесса. Приятно ли иметь на совести хорошо замаскированную диверсию? Наверное, много приятнее, чем открытую и явную. Излишняя честность мужчине не к лицу. Моя совесть чиста, повторил Эрвин. Поезд не моё дело. Конечно, дорогой, ты чист как дитя. Правда, суд идёт совсем не в ту сторону, но это не страшно, правда? У тебя же есть резервный план. Ворон Короны поднял флажок и обратился к судье. Насколько мне известно, не было никакого иска о намеренной порче моста. Не возбуждено дело о диверсии, следовательно, нет юридических причин слушать показания, связанные с мостом. Если состоится суд по обвинению в диверсии, я с радостью выслушаю подобных свидетелей, но сейчас прошу исключить их из списка. Суд поддерживает обвинителя, решил Кантер. Господин обвинитель, осведомился Пророк. Разве мосты находятся в ведении протекции? Нет, конечно. Тогда откуда вы знаете, что не было иска о порче моста? Видимо, вы проверили это в канцелярии Министерства путей. А зачем, если считаете мост таким неважным? Марк пожал плечами. Я не говорил, что мост не важен. Я говорил, что он не связан с нашим нынешним делом, чтобы не вызвала катастроф, у лорд Менсон в любом случае предал императора. Французский альянс неожиданной лёгкостью сдался. Что ж, вы правы. На данный момент довольно о крушении. Быть может, вернёмся к нему позже, если будет воля богов. И всё? воскликнула Тревога. Эй, Шимериц, ты взялся за крушение, чтобы бросить на половине? Ты всё бросаешь на полпути. Что думают об этом твои женщины? Он понял, что ничего не добьётся. А ты и рад, дорогой, не так ли? Эта история из тех тайн, которые лучше остаться не раскрытыми. Аланис и Галарт пришли к равновесию. Мы с Менервой научились жить в мире. Палата приняла нашу власть. Всплывёт грязь, и всё нарушится. Ты прав, дорогой, ты прав. Но странное дело. Он не ощутил облегчения. Та скорость, с которой сдался Франциско Илиан, вовсе не принесла Эрвину покоя. Тем временем пророк объявил: "Два моих следующих свидетеля дадут показания не о причинах катастрофы, а лично о лорде Менсене". Прошу вызвать на сцену. Он назвал два имени. Первое ни о чем не сказала Эрвину. Второе рассмешило. Сир Сандерс, Салли, Саманта, Родос Юзен, Лорд Саттерсвейд. У дворян бывают любимые кони, клинки и цвета. Оказывается, еще и любимые буквы алфавита. Двоих вывели на сцену к свидетельской скамье. И тут произошло удивительное. Первый, тот с незначительным именем, вдруг рванулся к Мэнсону. Пристав удержал свидетеля, повоявшись покушения на шута, но сам шут схватился с места. «Форли Мэй! Боги! Ты?» Увернувшись от охраны, он бросился свидетелю на шею. Глаза Мэнсона заблестели от слез радости, а свидетель обнял его и запричитал. «Да чего ж тебя довели! Худой весь, костлявый! Бедняга ты мой!» Приставы не без труда разняли их, Мэнсона вернули на место. Форлемея водворили на скамью свидетелей. Пророк повторно назвал имена свидетелей, и те подтвердили, что именно так и зовутся. «Верно ли, господа, что на рассвете 22 декабря минувшего года вы находились в поезде его величества Адриана?» «Тьма сожри», — выдохнул Эрвин. «Да, ваше величество», — кивнули свидетели. «Вы, сир Сандерс, состояли в роте лазурной гвардии его величества», А вы, Форли Мэй, служили адъютантом при лорде Мэнсоне. Так точно. Хоть это и очевидно, но все же спрошу. Вы находились в поезде в минуту крушения и чудом избежали смерти. Да, Ваше Величество. Будьте добры, Сир Сандерс. Поведайте обо всем, что происходило в тот день. Ночью перед катастрофой Сир Сандерс нес вахту в вагоне владыки Адриана. Из-за инцидента, случившегося накануне, шут был удален в другой вагон. Владыка провёл беспокойную ночь, запрашивал карты Фаунтырра и дворца, списки полков генерала Алексиса, донесения майора Бекфилда, очевидно обдумывал план штурма, не раз вызывал капитана Грейса посоветоваться. За пару часов до рассвета Владыка уснул, сидя в кресле и не раздеваясь. А вскоре после рассвета из соседнего вагона вышел шут Менсон, его сопровождал гвардеец Сэр Лок. Менсон хотел увидеть Владыку. Сир Сандерс не имел ни малейшего желания потакать его просьбе. Во-первых, владыка лишь недавно уснул, а во-вторых, ещё держалась в памяти дрянная выходка Менсона. Но Менсон повторил свою просьбу каким-то таким голосом, что сир Сандерс пошёл в покои владыки и постучал в дверь. Стук услышал капитан Грейс, ночевавший в соседнем купе, и спросил Сандерса, какого чёрта тот делает. Сандерс и сам посхватился. Какого чёрта бужу императора по прихоти шута? Но было поздно. Владыка уже проснулся. Сир Сандерс доложил, что Шут желает говорить, и Адриан не отказал, а быстро встал и вышел. За ним последовал и капитан Грейс, и Сир Сандерс. Нет, чуть иначе. Грейс первым вышел разобраться, а уж потом Адриан и Сандерс. Разговор с Шутом состоялся на внешнем балконе вагона. Поезд как раз подходил к мосту. Мэнсон сообщил Владыке, что видит впереди некую опасность. Дозорные гвардейцы возразили, что никакой опасности не наблюдают. Шут сказал: "Владыка, должен сам посмотреть. Вон же она, впереди". А владыка ответил в том смысле, что у шута особенный глаз, он видит то, чего другие не рассмотрят. Шут заупрямился. Владыка возлился, сказал: "Довольно, я иду в тепло" и шагнул назад в вагон о Менсон за ним. А вагон уже входил на мост. И капитан Грейс смотрел вперёд и вниз, и вдруг крикнул что-то, и тогда поезд рухнул в реку. Он что-то крикнул напоследок? отыме от ялалтес как интригующе что было потом и до тьма сэр Сандерс и сэр Лок и капитан Грейс слетели с балкона и упали в ледяную воду от удара всё смешалось царили хаос холод и боль сэр Сандерс мало что понимал кругом черно обломки пятна рядом тонул грейс и Сандерс не раздумывая схватил его и потащил вверх на воздух с великим трудом вынырнул но тут же погрузился снова тяжёлой игрой совлекал его на дно. Сандерс, напряг все силы, забыл обо всём и рванулся вверх, не выпуская капитана. Как гвардейцу он должен был в первую очередь спасать владыку, но тот остался в вагоне, а Сандерса швырнуло так далеко, что и не понять уже, где тот вагон, в каком мире остался. А Грейс был рядом и тонул. Вот Сандерс и спасал его. Проматерь помогла гвардейцу. Рядом оказалась доска, обломок вагона. Сэр Сандерс подтащил к ней капитана и зацепил мундиром за торчащий гвоздь. Доска помогла держать Грейса на плаву. Сэр Сандерс смог поднять голову и перевести дух, но только он огляделся, как проклял тёмного Идо и все его дела. Раскрытые глаза Грейса таращились в небо, от головы шли по воде кровавые круги. Капитан был мёртв, разбился ещё при падении. Сандерс тщетно спасал его. Гвардеец чуть не взвыл от печали, но тут увидел в стороне другого человека, который явно был жив, тонул, но барахтался. Сир Сандерс бросил труп и поплыл к человеку, схватил его и помог выбраться на берег. Тем человеком оказался Форлемей. Видел ли Сандерс четверку рыбаков? Он вовсе не смотрел по сторонам, так был сосредоточен, спасая капитана, а затем Форлемея. Они и выплыли-то на западный берег, а рыбаки остались на восточном. «Через реку увидели каких-то людей. Многих. Больше четырех. То, наверное, уже подоспели парни от графа Эрро у Бека. Они лазили по обломкам вагонов, очевидно, пытаясь спасти уцелевших. Сандерс и Форлемей не глазели на них, а пытались согреться. Большого мороза не было, но они слишком долго проплавали в воде и опасно озябли. Форлемей чуть не терял сознание. Сандерс держался немногим лучше. Скинули мокрую одежду. А сухой-то не было». «Развести огонь? Но чем? Бежать за помощью? Куда? Люди на том берегу, а мост разрушен, не перейти». Они согревались, прыгая на месте и хлопая себя по бокам. Решили хоть немного оттаять, разогреть мышцы, а тогда бегом на север, в замок Эра у Бека. «Да, нагишом, а что делать?» Но тут подоспела лодка. «Простая лодчонка, в ней рыбак сидел». Он видно ловил рыбу у западного берега, а потом глазел через реку на катастрофу, а потом заметил на своём берегу двух голых парней. Пришёл на помощь, посадил в лодку и погрёб, что было сил вниз по течению. Сказал: "Моя деревушка рядом, отогрейтесь там". Что странно, другой берег всяко ближе, чем деревушка, но рыбак воспротивился, сказал, мол, через реку нини. -ни. Может, течения боялся, а может, не хотел делиться наградой за спасение. Так ли иначе уложил он их на дно, накрыл своим тулупом, чтобы защитить от ветра, велел не высовываться, головы не студить. Рыбак грёп очень шустро, не успели оглянуться, как очутились в деревне. Там он отвёл Форлимея и Сандерса к себе домой. Жил он прямо у берега. Усадил к печке, велел жене всячески их отогревать, а сам побежал куда-то. За 5 минут вернулся со священником, и тот сказал: "Ого, непростое дело. Давайте их ко мне в церковь". Рыбак с женой отделил спасённых как могли, и священник повёл их в церковь. От чего-то за дворками, видимо, так было короче. Напоследок они сказали рыбаку: "Садись в лодку и греби назад к мосту, вдоль западного берега". Вдруг ещё кто-то всплыл, спаси его. Рыбак не хотел, ленился, говорил: "Да там никого уже не будет". Битый час прошёл, кто не утоп, те замёрзли. Сэр Сандерс схватил его за грудки. Возьми себе все мои вещи: смундиры с пари знаки различия, они золочёные, кинжал продай, он искровый, купишь себе большую лодку и новую избу, только плыви сейчас к мосту. Рыбак, ну чудак же, стоял на своём. Не нужно мне золото, я вас вывез по-людски, ради совести, а больше никого не вывезу, там уже трупы одни. Сэр Сандерс сказал: "Да ты понимаешь или нет, в том поезде был император, сам владыка Адриан, пойми!" Может, он утоп, может, его спасли гравские парни, но может быть, он сейчас, как мы замерзает голый на западном берегу, а ты сидишь здесь и упрямишься, осёл тупой, рыбак вздохнул. Но ну, если сам владыка и пошёл в лодку так нехотя, будто на плаху. Жена ещё дура удержать его пыталась, но волей-неволей сел мужик на вёсла и погрёб к мосту. А Сира Сандерссон с Форлием, священник повёл в церковь. Всё загадочней, шептала Альтес. Как же он не хотел возвращаться, подумать только. Храм не отапливался, потому святой отец устроил гостей в подвале, дескать, тут теплее. Укрыла одеялами, стал отпаивать чаем и отварами, но бедолаги излишне промёрзли на реке, и обоих взяла лихорадка. Форлимей то спал, то трясся, Сандерс бредил. Прислышался ему ночью ни то скандал, ни то погром, звенело железо, бились стёкла. Кто-то кого-то грозил убить на месте. Сандерс даже за шпагой потянулся, но шпаги не было, и тут сообразил. Бред всё это. Утром рассказал святому отцу, и тот покачал головой: "Совсем плохо. Надо вас в Вельгельмов монастырь". Они спросили: "Там лечебница?" Священник ответил: "Ну да, там помогут". В монастыре казалось в двух днях езды, и дорога эта совсем подорвала здоровье несчастных. Нельзя понять, зачем дурак священник потащил их в такую даль, до замка Эроубек всяко ближе. но сделанного не воротишь. Приехали в монастырь, оба в лихорадке и бреду, с тяжкой легочной хворью. Сколько провалялись на койках? Месяц? Два? Так худо было, что дней не считали. Форлемей сумел встать раньше, Сандерс позже, аж перед весенней зарею. Тогда и узнал, на троне Минерва Стагфорд, владыка Адриан погиб. Не спасли его ни солдаты Эра Убека, ни рыбачок на лодочке». После смерти владыки Адриана и капитана Грейса стало неясно, кому теперь подчиняются Сандерс с Форлимеем. Они послали в Фаунтерру несколько писем с докладами о своём положении, ответа не получили. Возможно, письма затерялись, но сам приарх Галларт Эльмеров навестил в лазарете, внимательно выслушал их историю, пообещал сообщить кому нужно и доставить пострадавших в столицу, когда будет в том потребность. Потребность пришла теперь с началом суда. Лично аббат Вильгельмовы монастыря сопровождал Сандерс с Форлемием в Фонтерру и привёл сюда в здание палаты. Хотя по правде не ясно, о чём они могут свидетельствовать, ведь не видели они, как владыка погиб. Шут его зарезал или кто другой, Сандерсу это неведомо. И вот сила душевной драмы. Добрая половина рассказа гвардейцы никак не относилась к процессу, но столь яркие в нём звучали чувства, что никто Даже строгий судья Кантер не посмел прервать монолог. Менсон тот слушал с таким сопереживанием, что чуть не подпрыгивал на месте, и лорды и члены коллегии забыли обо всём, кроме речи Сандерса. Лишь теперь, после слов мне это неведомо, судья опомнился и звякнул в колокольчик. Благодарю вас, сэр Сандерс. Господин советник, извольте ограничить показания свидетеля только теми фактами, что непосредственно связаны с делом. Я не заметил в рассказе ни единого факта, не связанного с делом. Впрочем, некоторые факты действительно представляют особый интерес. Сэр Сандерс, в самом начале истории вы упомянули какой-то инцидент с шутом, что якобы случился на каноне. Да, ваше величество, шут облил владыку чаем. Как это произошло? Владыка пригласил шута вместе пить чай и повёл с ним беседу о политике. О владыка рассуждал вслух о шута, видно что-то взволновало в его словах. Менсон поднялся с места и стал бродить по чайной туда-сюда, прямо как зверь в клетке. Он выглядел так, будто спорит с собою или думает о чём-то страшном. Я уже начал тревожиться и пошёл к шуту, чтобы выдворить его из чайной. Как тут он схватил чашку и опрокинул прямо на владыку Адриана. Менсон как-то объяснил свой поступок. Никоим образом. Вы заметили что либо, что могло его побудить? Ничего особого. Владыка пил чай, ровно так же, как всегда. Если что и подтолкнул я Менсона, то только его собственное безумие. Вы считаете его безумцем? В тот день совершенно определённо. Подумать только, вылить чай на императора. Когда вы в следующий раз увидели Менсона? Сразу после чая я вывел его прочь, передал сиру локку и велел запереть шута в купе. Так что снова я увидел его лишь утром перед крушением. Перейдём к тому же утру. Вы сказали, сэр Сандерс, что шут заговорил с вами особым голосом, а вы разбудили владыку, хотя сначала и не планировали этого. Поясните, что был за голос? Сложно так объяснить. Если, например, генерал прикажет адъютанту подать шпагу, а рядом окажется вовсе не адъютант, а совсем другой солдат, ручаюсь, он даже не задумывается, ему ли адресован приказ, а просто возьмёт шпагу и подаст генералу. Вот Менсон говорил, как этот генерал. Властно и властно тоже, но ещё спокойно и естественно, будто к власти своей привык, как к отражению в зеркале. Полагаю, именно так лорд Менсон говорил в те времена, когда служил первым адмиралом. Я не видел его в те времена, ваше величество, но думаю, вы правы. Вы сказали, что лорд Менсон увидел впереди поезда некую опасность. Ваше величество меня не поняли. Я знаю, что он не видел никакой опасности, и я, и Сирлок, и сам Владыка выглянули вперёд. Ничего там не было особого, только мост. Менсон лишь говорил, что видит, но на самом деле, я полагаю, бредил. Он был сильно не в себе. В чём это выражалось? Ну, в голосе, будто он опять возомнил себя адмиралом, потом во внешности. Он был весь помятый, истрёпанный и бледный, будто ночью даже не ложился. Наконец это видение мифической опасности Опасность, меж тем, была вовсе не мифическая, ведь мост действительно рухнул. Вы допускаете, Сэр Сандерс, что лорд Менсон предсказал будущее? Гвардеец недоуменно поднял брови. Вот же лорд Менсон. Спросите его самого. Конечно, спрошу в своё время. Сейчас меня интересует не его предвидение, а ваша вера. Верите ли, что лорд Менсон мог предсказать катастрофу? «Ваше Величество, от Эхиот и Мэнсону много разного виделось, но пророчества с ним прежде не случались». «А если это было лишь частичное пророчество, мог ли лорд Мэнсон заметить один признак надвигающейся беды и домыслить остальное?» «Какой признак, Ваше Величество?» «Например тот же, что и капитан Грейс. Вы сказали, капитан закричал прямо перед крушением. Что именно он кричал?» «Я не помню, Ваше Величество». Вы помните, сер Сандерс? Говорю вам, не помню. Пророк выдержал длинную паузу, глядя на гвардейца. Молчал, кажется, целую минуту, а потом тихо сказал: "Вы помните?" Гвардеец потёр глаза, поморгал, фокусируясь на чём-то очень далёком. Капитан, стоял у ограждения балкона, смотрел не то вниз, не то вперёд, перегнулся, чтобы лучше видеть И он сказал: там какие-то какие-то люди вы помните, вкратцего повторил Шеммириц. Вспомнил. Там какой-то отряд. Он сказал: там какой-то отряд. А о каком отряде шла речь? Не знаю, я-то не видел. Альтесса прильнула к Угервина. А я знаю. Мы оба знаем, верно? Хватит, огрызнулся он. «Отряд не мой, эрубек не мой, вассал. Я ничего им не приказывал». «Разве я виню тебя?» «Что ты? Как бы я смогла?» Пророк предположил. «Под отрядом капитан Грейс имел в виду четверку рыбаков, выступавших тут свидетелями». «Не думаю, ваше величество. Вряд ли он назвал бы их отрядом. Пожалуй, он и вовсе не говорил бы о них. Что особенного в рыбаках на речке?» «Любопытно». Рыбаки не упоминали в своих показаниях никакого иного отряда, кроме самих себя. Не могу знать, ваше величество, я не слышал рыбаков, но Грейс точно говорил про отряд. Это я вспомнил. Благодарю, сэр Сандерс. Последний вопрос. Какого роста был капитан Грейс? Последний? Ахнула альтесса. Простите, ваше величество, был ли покойный капитан Грейс высокий мужчина? Да, ваше величество, я вна больше 6 футов и в плечах широк. К какому роду он относился? Софьи величевой, но отец его был Ян Мейцем, капитан часто упоминал и богадился этим. Премнога благодарю. Больше вопросов к вам не имею. Как не имеешь? Ты снова не довёл до конца. Все южные мужчины такие. Судья Кантер позволил Марку задать вопросы свидетелю. Воран Короны задал только один вопрос. Сэр Сандерс, вы многое сказали о странностях поведения лорда Менсона в тот день. Можно ли все эти странности подытожить одной фразой? Лорд Менсон что-то замышлял. Поясните, сударь. Лорд Менсон сильно волновался в чайной и имел вид, будто решается на что-то. Позже он не спал всю ночь, вероятно, провёл её в тревожных мыслях. Затем вспомнил своё великое прошлое. что, очевидно, придало ему сил. Потребовал встречи с императором и стал грозить неведомой опасностью. Я вижу одно внятное объяснение всему этому. Лорд Мэнсон собирал в себе решимость на некий поступок. Говоря точнее, именно он и являл ту опасность, о которой говорил. «Ну, если так подумать, пожалуй, это возможно». Марку не требовался ответ Сирос Андерса. Он хотел увидеть реакцию Мэнсона на свои слова и увидел. Благодарю, сэр Сандерс. Больше вопросов не имею. И снова в ухе зазвучал змеиный голосок. А правда, милый, ты радуешься этим словам? Как чудесно звучит: "Больше вопросов не имею". Холодная тьма, ты знаешь, как всё было. Я не одобрил план Аланис, и в любом случае какая разница? Гвардейцы из поезда всё равно бы погибли, ни в реке, так в Фонтерие. Мы убили сотни им подобных. Это война, тьма сожри. Любимый, ты всё знаешь о войне. Куда мне до твоего опыта? Мне только пришли на ум два слова: воинская честь. Они ведь что-то значат, правда? Я всегда действовал по чести. Не всегда. Вспомни Дойл. Вся воинская честь выросла из единственного правила, простого и древнего, как меч: нельзя убивать того, кто не может себя защитить. Дай и врагу шанс защититься, иначе ты убийца, а не воин. Всего одно правило, остальное лишь следствие. Нельзя убивать безоружных и больных, нельзя пленных, нельзя детей или коллег. Не стоит колоть в спину или сыпать в кубок яд. Когда писали кодекс, поездов еще не было, но, как думаешь, много ли шансов на самозащиту у людей, упавших с моста? Не я это сделал, тьма сожри! Конечно, мой милый, в дуэли ты мучился, а сейчас спокоен как лед. «Ничто не успокаивает лучше, чем чистая совесть». А тем временем Франциск Иллиан приступил к опросу второго свидетеля, адъютанта Форлемея. Время шло к перерыву. Судья Кантер попросил Форлемея высказываться кратко. Тот сослался на рассказ гвардейца. «Мне почти не отчего добавить. Сирс Андерс выложил все, что мы оба знаем. Так оно и было, как он описал. Я полностью согласен». «Колпак действительно странно себя вел. Не зря его заперли в купе. Когда поезд рухнул, творился жуткий хаос. И я бы, правда, утоп, если бы Сир не помог. Потом разделись на берегу, пытались согреться, но где там? Видели солдат графских. Они по вагонам искали, кто выжил. Одно Сир не сказал. Вагоны горели, все в дыму до огне. Но это вряд ли важно. Потом, да, был рыбачок на лодке и священник странный, и монастырь Вильгельма. Ни к чему повторяться, коли времени мало». Сэр Александр всю правду сказал. Скажите, сударь, вы были на балконе, когда лорд Менсон предупреждал об опасности, а капитан сказал про отряд? Нет, ваше величество. А в чайной, когда лорд Менсон облил владыку? Нет, ваше величество. Этого бы тогда не случилось, я ведь за колпаком хорошо смотрел. Он был мне как дитятя. Как тогда вы узнали, что лорд Менсон странно себя вёл? Вы же не видели признаков этого? «Ну, наперво Сир Сэндерс мне всё докладно рассказал. Много мы времени имели пока в больничке, а второе я и сам видел. Колпак остранел не в поезде, а чуток раньше, ещё в Алиридане». «В чём это выражалось?» «Так особо и не сказать, чтоб выражалось. Он только с чаем учудил, а прежде чайный ничего такого не делал, для себя не характерного. Но я-то ж его знаю. Шестнадцать лет я при нём, день в день, мне ль не заметить». Как подали письмо, так в Менцени что-то перещёлкнуло. Письмо Сударь. Валерию Дане в одворце преиора принесли ему письмецо. Почтовый курьер отдал мне, я к Алпаку. Он прочёл, поморгал, ничего не сказал, но с тех пор изменился. Как изменился? Не объяснить, будто носил в себе что-то, словно в мозгу у него тлела головешка. Теперь не один Марк, а и Эрвин следил за Менценом. На слежки-то не требовалось, хватало и взгляда, чтобы понять, Менсон крайне взволнован. Форлемай говорит о чём-то весьма важном для него. Знаете ли вы, сударь, что было в письме? Да ничего особого. Это и странно. Какая-то барышня ему писала, вспоминала летний бал, предлагала встречу. В письме не имелось намёков на убийство. Боги, да никаких «Если б там было что-то страшное, я б не отдал письмо колпаку. Я его берег от всего такого». «Однако вы считаете, что именно это обычное письмо лишило лорда Мэнсона покоя?» «Не знаю, что считать. Может, с барышней это у него воспоминание, может, с летним балом, но, ваше величество, чего гадать-то? Давайте колпака спросим». «Для этого еще не время», — покачал головой пророк. «Вы помните имя барышни?» Нет, ваше величество. Вы знаете что-нибудь про инцидент на летнем балу? Это с лакейчиком Дариане Клевита. Клянусь про матерью, Колпак всегда барышень любил. Я тому имею десятки подтверждений. Свидетели выразились довольно ясно. Так и я вам ясно говорю. Колпак к дамочкам как медведь к малине. Франциск и Леона обвёл зал таким взглядом, будто хотел подчеркнуть нечто очень важное. А потом развёл руками. Благодарю, сударь. Вы ответили на все мои вопросы. Обвинитель желает опросить данного свидетеля. Конечно, ваша честь. Господин Форлимей, вы верите, что лорд Менсон убил владыку? Совсем не верю. Колпак же в нём души не чаял. Всё навет и злословие. Вы знаете, лорда Менсона 16 лет изучили как собственного ребёнка. С полувзгляда замечаете его настрой, верно? Весь ещё бы за последние полгода вы, пожалуй, не утратили этого умения. Уж, конечно, нет. Марк поднял руку и ткнул пальцем в скамью подсудимых. Так посмотрите в лицо лорду Менсену и тогда ответьте на мой вопрос. Форлимей повернулся и поглядел на шута. Лишь пару секунд Менсен смог выдержать взгляд бывшего адъютанта, а потом опустил глаза. Ты Выдохнул Форлиме и потемнел лицом. Колпак, зачем? Как ты мог? Благодарю вас, сударь, улыбнулся Марк. Моя проса кончен. Он обратился к пророку. От лица исца, её величества миниарва, я также благодарю и вас, премудрый. Вы сделали всё, чтобы раскрыть истину. Ваши свидетели с предельной ясностью описали, как лорд Менсон готовился убить его величество. Он осознавал весь ужас сегодня я не потому потратил целые сутки чтобы набраться решимости пережил нелёгкую борьбу с собою в последнем порыве совести даже попытался предупредить владыку но крушение и уничтожила охрану владыки убийство стало весьма простым делом и лорд Менсон решился осталась только одна загадка что толкнуло менсона на преступление была ли причиной неизвестная дама автор письма Или мотивом стала порочная ревность к владыке, или вместе с памятью о славном прошлом к Менсону вернулась и жажда мести. Лишь один человек может знать ответ, и я надеюсь, сообщит его нам. Лорд Менсон, готовы ли вы произнести последнее слово? Глядя через плечо, Альтесса Тревога сказала Эрвину: "Только посмотри, как довольна леди Аланис, сияет как хрусталь в доме строгой хозяйки. Ведь всё уже позади. Что бы ни сказал Менсон, ему не оправдаться. Никто не поверит. Последние свидетели вырыли ему могилу, а судьи бросят сверху землицы и вместе с шутом похоронят тайну поезда. Покончено, тират любимый. Эрвин чувствовал нечто весьма далёкое от радости, разочарования. Франциск и Лиан положил руку на плечо шута, неспешно поднялся, выдержал долгую паузу. Огладил бороду, прочистил кашлем горло и произнёс: "Друк Менсон, я вижу, что ты утомился от скуки и очень желаешь высказаться, но прошу тебя, по времени. Дай опросить ещё одного человека. Лорд Эрвин София Джессика Гэрцу Кориджн, прошу вас занять место свидетеля". Он вышел на сцену, ощущая гораздо меньше волнения, чем ожидал. Я ко слугам вашего величества. Лорд Эрвин, будьте добры, поведайте суду, что вам известно о причинах крушения императорского поезда. Вот так напрямую, без обиняков. Точно в забрало. Ваше величество, да подлинно мне неизвестно ничего. Я не владею знанием, которое можно доказать в суде. Франциск Илиан отвёл учтивый поклон. Вы, внук Агаты, великий Герцок, сын самоводы Асмандеориджина, ваше слово прочнее любых улик, вряд ли суд потребует от вас подтверждений. Тем не менее, моё знание косвенно. Ино во я и не прошу, ми лорд. Поведайте лишь то, что знаете и ни словом больше. Эрвин поднял взгляд Каланис и увидел в её глазах неприкрытую холодную злобу. Тогда последние сомнения покинули его. Эрвин заговорил. «В середине декабря в осажденном дворце леди Аланис Альмера предложила мне план уничтожения владыки Адриана. План заключался в следующем. Послать доверенного человека леди Аланис, Джоакина Ивханну, к графу Эрубеку и предложить ему сделку. Граф в нужный день подстроит обрушение моста и гибель владыки, а взамен получит от леди Аланис графство Блэкморр, Когда граф Блэкмор будет казнён за предательство? Вы приняли план, ми лорд? Я шёл его бесчестным и нарушающим кодекс войны. Альмера хранила нейтралитет. Боевые действия на её территории были недопустимы, а уничтожение поезда под видом несчастного случая больше напоминало убийство безоружных, чем сражение. Я отклонил план. Но позже вы получили причины считать, что план был приведён в действие. Моу острухнул ваше величество, а Джокин Ивханна исчез из дворца. Вы с кем либо поделились своими знаниями? Никак нет. Став лордом-канцлером и получив протекцию под своё управление, вы начали расследование диверсий. Никак нет. Не считаете ли вы, милорд, что таким образом сперва допустили совершение злодеяния, а затем сокрыли его? Не считаю. Почему же? Если леди Аланис привела план в исполнение, то сделала это без моего ведома и против моего желания. Но вы скрыли то, что вам известно. Как видите, нет. Вы благодарны судьбе за то, что поезд разбился и владыка Адриан погиб. Это принесло вам победу в войне, не так ли? Я победил благодаря доблести моих воинов, собственному уму и помощи промотерей, которые сочли моё дело правым. В день крушения войско Адриана уже было вдвое меньше моего и не имело шансов на победу. Франсуаз Килиан потеребил бороду. Милорд, простите вопрос, который северянину может показаться бестактным. Какие отношения связывают вас с леди Аланис? Я не ощутил бестактности, но и не вижу причин отвечать. Названные отношения касаются лишь меня и леди Аланис. Вы чувствуете ответственность за её действия? Ледя Аланиш, дворянка моего рода и моего ранга, она не только способна, но и должна принимать свои собственные решения и отвечать за них. Почему вы долгое время покрывали её, а теперь решили выдать? Связано ли это с тем, как окрепла и потеплела ваша дружба с её величеством Минервой? Вот теперь, только теперь Эрвин в полной мере осознал смысл дедовой байки про мышей и проверку для кота. Он встретил взгляд пророка. "Ваше величество, с тем же успехом и я могу спросить вас. 2 недели назад вы просили у меня военной помощи против собственного сына. Я вам отказал, сочтя вашу просьбу бесчестной. Любопытно, состоялся бы данный вопрос, если бы тогда я ответил согласием. Так же любопытно, если завтра вы отравите принца Гектора, должен ли я буду нести за вас ответственность? Вы же мне заранее поведали свой план, как и Ледиаланис?" Голоса в зале усилились настолько, что председатель зазвенел в колокольчик. Порядок в суде! Требую тишины! Милорд Ориджин, будьте добры, отвечайте на вопросы советника, а не задавайте собственные. Я услышал провокацию, а не вопрос. Советнику рекомендуется задавать вопросы, связанные с делом. Франциск Илиан заговорил, впившись в Эрвина цепким взглядом. Милорд, если бы вы организовали подобную диверсию, Не я её организовал. Да, милорд, но будь вы на месте того, кто её устроил, положились бы вы на одну только силу стихии. Верили бы, что владыка непременно утонет или сочли нужным убедиться в этом. Ваше величество хочет знать, что я считал нужным? Эрвин повысил голос, придал ему железа и льда, как в день штурма лабиринта перед путевскими ширенгами. Я повестил об этом всех лордов империи Палари. «Жаль, вы были в монастыре в тот день. Я считал нужным лишить власти Адриана Ингрид Элизабет, проявившего себя тираном и святотатцем. Я считал нужным разбить его в честном сражении, взять в плен и поставить перед судом. Я считал нужным защитить законы про матерей, законы доблести и чести, законы справедливого устройства мира. Я горжусь тем, чего добился. Я рад, что не допустил тирании и отстоял исконные права дворянства. Я совершил поступок, которого стыжусь». В городе Дойле приказал убить двадцать пять безоружных пленников. То было мерзко и бесчестно, и я готов к тому, что на звезде понесу наказание. Но в крушении проклятого поезда нет моей вины, и не вы, ни кто-либо другой не докажете обратного. Эрвин вышел с места и коротко кивнул Шемерийцу. На этом допрос окончен, Ваше Величество. Франциск Иллиан примирительно поднял ладони. «Милорд, я никоим образом не хотел оскорбить вас». Я, задам всего три вопроса, и вы убедитесь, что они напрямую связаны с мотивами лорда Менсона. Позвольте мне защитить его. Нет, ваше величество. Я уделил вам достаточно времени. Вы распорядились им так, как сочли нужным. Эрвин вернулся на своё место. Леди Аланис встала и вышла из зала, не сказав ни слова. А ворон короны поднял флажок. Лорд Эрвин, ваша светлость, позвольте мне спросить вас. Не вижу в этом нужды. Суд услышал достаточно, чтобы вынести вердикт. Боюсь, что нет, ваша светлость. Кажется, я понял, к чему вёл советник. Действительно, существует один мотив, который мог бы смягчить участь лорда Менсона. И вы, обвинитель, желаете показать этот мотив? Милорд, вы велели добиться справедливости. То был хороший приказ. Я всей душой хочу его выполнить. Что ж, слушаю ваши вопросы. Устрояв диверсию, можно ли знать наверняка, что Владыка погибнет в крушении? Как видим, нет. Он пережил саму катастрофу. С точки зрения человека, устроившего диверсию, не было бы разумно послать отряд, чтобы убедиться в гибели Владыки, а если он окажется жив, то, прошу прощения, добить. Это было бы грязно, однако логично. Сырс и Андерс и Форлиме показали, что какие-то люди лазали по вагонам. Они допустили, что те люди спасали выживших, но а возможно ли обратное? Не спасали, а убивали. Боюсь, что возможно. Милорд, если бы близкий вам человек стоял перед неизбежной смертью или хуже того, постыдным пленением, а затем смертью, вы могли бы убить его? Можно ли умертвить человека, чтобы спасти его от позора или мучений? Эрвин глубоко вздохнул. Это крайне тяжёлый выбор. Но человек чести может совершить такой поступок. Ворон кивнул. Благодарю вас, ми лорд. Господа судьи, прошу внести в протокол. Обвинитель допускает возможность, что лорд Менсон нанёс владыке удар милосердия. Лорд Менсон совершил измену, но, возможно, целью её было спасти Адриана от плена, надругательств и более жестокой смерти от рук бандитов. Судья Кантер задохнулся от удивления. «Обвинитель оправдывает ответчика! Это абсурд! Не было никаких бандитов! Свидетели-рыбаки не упоминали никакого отряда!» Ворон невесело улыбнулся. «Да, теперь сложно будет опровергнуть их слова, но объяснение крайне просто. Когда Эр Роубек привел рыбаков к мосту, бандитов там уже не было». «Когда привел...» «Обвинитель, вы ставите под сомнение показания своих же свидетелей. Требую прекратить!» Минерва откашлялась. А я требую говорить. Сударь, окончите мысль. Ваше величество, есть лишь один способ добиться такой точности ложных показаний, какая имелась у рыбаков инсценировка. Наёмники графа видели, как Шут уколол владыку и это рушило весь план. Когда найдут тело, на нём будет наживая рана. Её нельзя будет списать на катастрофу, состоится суд о убийстве, понадобится козёл отпущения. Граф решил запастись свидетелями. Его наёмники по понятной причине не подходили. Нужны были люди, вызывающие полное доверие. Тогда привели четверых рыбаков и устроили для них спектакль. Наёмник в шутовском колпаке сделал вид, что убивает наёмника в дорогом мундире. Рыбаков запугали. Дали им денег, велели в суде солгать, что видели это вправду, а не притворно. Потому они не упомянули ни человека в лодке, ни Форлимеса с Андерсоном, ни отряда, который видел капитан Грейс. Всего этого не было на реке в час спектакля. Так же рыбаки опознали кинжалы, хотя не должны были. С 30 ярдов поддира смотрел нож, но им дали вблизи разглядеть искровый кинжал и рисунок вечного эфеса в реестре предметов. Потому и барон Бонаган так охотно поручился за показания мужиков. Он-то сам по приказу сюзерена репетировал с ними эти показания. "Клевета!" взревел Бонаган с балкона. "Прекратить немедленно, иначе я Меня нерво звонко хлопнуло в ладоши. Стража, арестовать барона Бонагана, разыскать и арестовать рыбаков. Судья Марк. Благодарю вас за непредвзятость и стремление к правосудию. Приказываю провести следствие по делу о разрушении моста и выявить виновных. Представители церкви проатцов, находящихся в палате, прошу оказать следствию помощь в землях герцогства Альмера. Ваше величество, заговорил судья Кантер. С учётом новых обстоятельств в суду требуется перерыв. Вполне разумно. Я назначаю заседание палаты на вторую половину нынешнего дня. Судебное слушание переносится на завтра. Лорду Менсону даётся время подготовить финальную речь о суду, время осмыслить положение и вызвать дополнительных свидетелей, если суд сочтёт нужным. Благодарю ваше величество. Поклонился Кантер и звякнул в колокольчик. Заседание окончено. Тогда Минерва повернулась к орудижену, и под долгим тяжёлым её взглядом он начал краснеть. С видимым усилием владычица заговорила: Ми лорд, я верю, что не вы приказали совершить убийство. Понимаю, что всё случилось вам на руку, и вы были бы глупцом, если бы не радовались этому. Нет, я не считаю вас преступником, но вы должны были сказать мне, какие игры вы не ведёте, какие интриги не крутите. Правду о смерти Адриана вы мне должны были сказать. Я подумаю о том, в какой мере могу отныне доверять вам.